Москва поднебесная. Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Твоё сознание. Серия 28. Загробулька очнулся от прикосновения чего-то мягкого и пушистого к его щеке. Он с трудом разлепил глаза и сразу понял, что вовсе ещё не проснулся, а продолжает видеть свой странный сон. Хотя начало сна и в этом загробулька себе полностью сознавался, помнилось ему с трудом, и походило больше на бред, какой бывает у человека с грипозной температурой. Последнее, что майор помнил из пресневшегося, был чудовищный полёт ракеты, причём роль ракеты исполнял он сам. Что предшествовало полёту, припоминалось смутно. Теперь же снился ему чёрный котяра. Он стоял над майором на задних лапах, деловито покачивая хвостом и осматривал его с любопытством кладоискателя, нашедшего вместо ожидаемого сокровища чей-то интимный дневник. Котяра чёрной масти был огромен, но даже не это поразило больше всего милицейского работника. Удивительно было то, что котище, держа подбородком лапой, как какой-нибудь хирург при осмотре пациента, напевал себе под нос оду к радости композитора Бетховена. При этом кот сверкал миниатюрным драгоценным перстнем с красным рубином, надетым на маленький пальчик, которым он в задумчивости почёсывал свою морду. Живой? Я ведь не сплю? Нет. Боже, я понял, я на том свете. Не совсем. Как самочувствуется? Где я? На границе миров. Только непонятно, что ты тут делаешь, человек. Меня убили. Только вот раны нет. И рубашка чистая. Вот она как. А что ж ты делаешь здесь? Ну, mm -hmm. жду своей участи. Не похоже. На границе миров умершие своей участи не ждут. Да ты и не похож на покойника. Странные вещи творятся в мире. Ладно, вставай. И загробулька, подчиняясь приказу говорящего животного, встал. Он увидел, что находится в каком-то гигантском темном ангаре или исполинских размеров архиве. Ему сразу подумалось, что так должно быть выглядит библиотека с точки зрения блохи. Стеллажи, а вернее один бесконечный стеллаж, на сотни метров тянулся в обе стороны и ввысь, упираясь в черный, далекий и почти неразличимый потолок. А кругом летала какая-то крупная, похожая то ли на перхоть циклопа, то ли на рождественский снег, пыль. Ей был усеян весь пол. Стеллажи разделены были на отсеки, и в каждом из них помещались предметы различных форм. Видимо, предметы эти покоились на полках очень давно, подобно сосудам с вековым вином в подвале заброшенного замка. Все они были опутаны паутиной, напоминающей вольфрамовые нити, как и бывают в лампочках. Серебристая паутина казалась очень прочной и сразу представлялась, будто сплел ее какой-нибудь футуристический биомеханический паук. Что это? «Стена сознания». Стена, стена сознания, так значит, все это правда Значит, все, о чем они говорили, существует Кто они? Боги Вот как? Кто конкретно из богов? О, если б я знал, я в них не разбираюсь Что ж, не суть важна А это что же, те самые кирпичи сознания, вот эти предметы в паутине? Они, они, кирпичики Я всё себе так и представлял. Неудивительно, что ты так всё и видишь. Но майор на это не отреагировал. Зачарованный масштабностью конструкции, он глядел на кирпичи сознания и думал о том, что происходящее с ним сейчас нереально. На самом деле, милиционер видел ту же самую стену, что и Василий, но видел её совсем иначе. Так как позволяли ему видеть жизненный опыт и его милицейское воображение. Код разгадывать стену не стал. и пошёл вперёд вдоль стелажа, хрустя снегом на одежде, устилающем пол. Майор двинулся за ним. Тусклое освещение не давало разглядеть что-либо дальше, чем на 5-10 метров. У тебя есть имя? Меня зовут Сириус. Сириус. Как странно. А кто ты? Я помощник Архангела Михаила. Я ожидаю его здесь. Ну да, я что-то про него слышал. Михаил Хангел, архистратиг, предводитель небесного воинства, наместник всех ангелов, людям известен как высший воин, низвергший дракона дьявола. Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ереси и всякого зла. Только только все это гипертрофированные и преувеличенные людьми сказки. и я и крес Жерар, которого сейчас здесь нет, его ближайшие помощники часто мы осуществляем волю его на земле, в материальном мире. Мы рыцари или, если хочешь, пажи, всегда следующие за своим господином. А почему ты говоришь, что известные о твоём господине факты сказки? Несомненно, Михаил наместник всех ангелов, но и не только он. Несомненно, он воин и защитник, и к ересям имеет отношение не последнее, правда, он с ними и не борется, а глубоко изучает и анализирует, как гипотезы, могущие пролить свет на изначальное сотворение, а низвержение дьявола – Вообще есть нечто иное, как человеческая невежественная интерпретация давнишнего спора между Михаилом и Сатаной о том, имеем ли мы право отпускать сознание или если угодно души так называемых грешников без ограничений во вселенную их разума или снова и снова выжимая ограничивающий субстрат или, как мы говорим, кирпич сознания должны помещать их на землю, в материальный, объективный мир, пока тень не изменится кардинально, и пройдя круги очищения, не достигнут гармонии, будучи ограниченными. Михаил так договорил, что человек снова и снова переходя в мир, будет постепенно проникаться гармонией. облагораживает душу и мысли, и хоть даже он и будет ограничен, то всё равно сможет он постичь таинство бытия, прилагая для этого душевные усилия, которые даны космосом каждому. Но и пользуется и единиц. А то и вообще усилием воли и концентрацией энергии разума уничто свой кирпич сознания, что теоретически возможно, но чего не было еще в истории вечности. Сатана же утверждал, что ограничения, во благо ли они направлены или нет, не несут в себе рационального зерна, и что мы, высшие, должны дать свободу каждой отжившей душе, или, если угодно, сознанию, открыв ему его вселенную разума. А уж какова она будет, какой сам человек её сотворит, дело не наше. Спор был горячий, я отразился не крями диффузионными колебаниями в материальном мире, что и послужило, вероятно, рождению этой метафоры о великой битве. А выше мне зачем враждовать друг с другом? Да они на это и не способны, но человек примеряет всё на себя и наделяет божественных созданий характерами и мотивациями, которые свойственны прежде всего самим людям. От этого путаница страшная в голове несведущих истинно ограниченных масс. Ага. А Михаил-то злой или добрый? Хм-м, да. Вот об этом я и говорю, Михаил. как, собственно, и дьявол не добрый и не злой, он рыщий. Он исполняет волю божью, нравится это ему или нет. Вот дьявол, который, как известно, был раньше ангелом. И исполнять волю божью не захотелось. И он был, как вы это назовете, низвержен. На что это значит? Его изгнали из рая? Он стал свободным ангелом, не отчужденцем, как многие, а именно свободным, высшим существом. Его, как бы это сказать, с работы уволили, но ангелом он всё равно остался. Он теперь как вольный художник. Так понятно? А архангел Михаил его бывший работодатель, который его и уволил. потому на иконах его изображают с огненным мечом в руке или копьем, не звергающим дьявола. Помпезность всегда была присуща ограниченным людям. Они за несколько столетий так извратили священные тексты, которые когда-то были посланы нами на землю, что мир высших стал восприниматься ими превратно до крайности. Это похоже на правду. До да абсурда просто дошло. Считается, что дьявол после смерти забирает души грешников к себе в ад и мучает вечно, что он рогатый и с копытами, злой и беспощадный. Ну это же полная чушь. Никого он к себе в ад не забирает, во-первых, потому что места-то такого нет, ад. А во-вторых, потому что забрать отжившие в человеческом теле сознание куда-либо невозможно. Он только даёт некоторым возможность проникнуть в их вселенные разума. Даже если те прожили жизнь, не познав ничего настоящего, а вот там уже, если сознание это душа действительно у Бога грешна и низменна, для неё начинается ад. поступает он, конечно, впреки закону, но о противоборстве с Богом говорить тут неуместно. На этой истории другая, слишком долгая, требующая разговора подробного. Его случай дьявола-то тоже, кстати, уникальный, как и с этим свободным человеком. До этого, да и после ни одному ангелу не приходило в голову пойти против своего естества. Собственно, ангелы мы-то и не под силу просто так отречься от служения Господу. Как это получилось у дьявола, до сих пор никто толком не знает. А он Понятное дело, никому не говорит А ведь действительно Вся эта староцерковная билиберда Все эти священнослужители с кадилами Расшитых золотом о деяниях Какое они могут иметь отношение к истине? Что они, в сущности, такие же люди, как все остальные Могут знать о Боге, о дьяволе, об ангелах? Вычитать из книг, пусть и древних, но написанных, опять же, людьми Нет, я всегда чувствовал, что что-то тут не так. Смотри, там впереди что-то светится. Кто-то идёт, три силуэта. Да. Три. Интересно, кто это может быть? Фабула Нова. истории в звуке